на увеселительный центр. «У, счастливчик, вам дико повезло, ведь это я!» Встретились две подруги, недавно вышедшие замуж, одна говорит восторженно, «Мой муж-ангел, мы тоже не мужчина». В Париже был объявлен конкурс на самый интересный короткий рассказ под названием «Утро мужчины». Первое место занял молодой француз, предложивший такой текст «Я проснулся, оделся, позавтракал и пошел домой». Мужчина хочет купить в п а л и ж е жене в подарок бюстгальтер. Подавец его спрашивает, какую форму вы желаете? Персик, яблочко, маленькая дынька, а у вас есть похожий на уши спаниеля? Беседуют две старые девы. Недавно я прочитала, что одна женщина отвезла в к р е м а т о р и ю уже четвертого мужа. Вот так и бывает, с грустью ответила другая. Мы не можем н а й т и одного мужа, а некоторые сжигают по нескольку. На бегах. Неожиданно выиграла совершенно неизвестная лошадь. Журналисты отыскали ее счастливого владельца и засыпали его вопросами. Хозяин ответил, что его л о ш а д ь уже семь лет. Почему же вы раньше не давали выступать вашей лошади? я не мог ее поймать. Вчера я играл в теннис с Мак Грегором, рассказывает приятель шотландец. Набегался, едва на ногах стою, но он же довольно слабый игрок. Это верно, но у нас была... Одна ракетка на двоих. Бедняжка мой муж. Ему повезло только после смерти, говорит Дова. Как после смерти? Когда ему рыли могилу, наткнулись на нефть. ф р е д д я очень боюсь, все-таки это будет наша первая брачная ночь. Мне страшно первый раз. Дурочка, этого не надо бояться. Вот когда будешь рожать, это действительно страшно. Да ну, рожать-то я уже рожала. Граф перед завтраком говорит своему лакею, сегодня у меня рабочее настроение, поэтому я сам облуплю яйцо. б ы ч а проездом в Нью-Йорке, знаменитый композитор Игорь Стравинский сел в такси и удивленно поднял брови. На карточке таксиста прочитал свою фамилию. — Вы, случайно, не родственник композитора Стравинского? — спросил он у водителя. — Разве есть композитор с такой фамилией? — в в ы слышу. Кстати, Стравинский — это хозяин таксопарка. Ни к нему, ни к музыке никакого отношения не имею. Моя фамилия — Учини. Два венских композитора обвинили друг друга в том, что один у другого украл мелодию. Разобраться в конфликте пригласили Легара. Он попросил композиторов сыграть свои мелодии, те сыграли. — Ну, кто же обворован? — спросили Легара. Он, не задумываясь, ответил. — а ф и н б а х Ковбой подъехал к бару и сходу заказал 15 бутылок виски. Конь пить хочет, конь пьет. Ковбой платит, а удивленный бармен спрашивает, а сами-то не будете пить? Что вы? Я за рулем. Между мужским и женским монастырем археологи нашли потайной ход длиной в 2 километра. Впоследствии выяснилось, что 1 километр и 800 метров был выкопан женщинами. Испанец неожиданно возвращается с работы, вбегает в спальню и, ни слова не говоря, всаживает в платяной шкаф три пули, после чего открывает его и с разочарованием обнаруживает, что там никого нет. А ну тебя, Матильда, с размаха швыряет муж пистолет на пол, вечно у тебя все не как у людей. Несколько месяцев не знала, где бывает вечерами мой муж, говорит миссис Брайтон своей приятельницей. Что же случилось потом с замиранием сердца, спрашивает собеседница. В один прекрасный вечер я вернулась домой и вижу, он дома. В Шотландии в ненастную погоду путник попросил приютить его в одном из замков. Слуга проводил гостя в мрачный холодный зал. «Какая неприветливая и загадочная комната!» — сказал гость. «Не случалось ли здесь чего-нибудь необыкновенного?» «Уже сорок лет ничего не случалось!» — ответил слуга. «А что произошло сорок лет назад?» Утром гость вышел из нее живым.